51. Но вновь вернулись тяжелые дни. Печально одиноко работал класс в поле, ибо больше там не было работы. Сидя дома, одна Соткин плакала, чтобы еда не опротивила мужу, придумала разные приправы к бабам, которые приходилось есть изо дня в день. Приму же она пела и смеялась, стараясь разогнать тоску, а Айс стоял подле нее на одной ноге. уткнув голову под крыло. Перед домом остановился всадник, он был в черной одежде, очень худой, а лицо его было печально. — Есть кто-нибудь в доме? — спросил он. — Бог да благословит вашу мрачную милость, — ответила Соткин. — Что ж я, призрак, что ли, что вы, видя меня здесь, спрашиваете, есть ли кто в доме? — Где твой отец? — спросил всадник. Если это моего отца зовут Клаасом, то он там, сеет хлеб. Так и найдешь его там. Всадник уехал, и Соткин печально пошла за хлебом, чтобы в шестой уже раз взять у булочника долг. Вернувшись с пустыми руками, она была изумлена, увидев, что класс едет с поля с победоносным сияющим лицом на коне черного человека, а тот идет с ним рядом, ведет коня под узцы. глаз гордо прижимал рукой к бедру кожаную, видимо, туго набитую сумку. Сойдя с коня, он обнял черного человека, похлопал его по плечу и, встряхнув сумку, воскликнул. — Да здравствует мой брат Йост, добрый отшельник! Сохрани его, Господь, в радости, в сытости, в веселье и здоровье! Йост благословенный, Йост щедрый, Йост сытно питающий! Аист не солгал! и он положил сумку на стол. На это Соткин жалобно сказала. — Муж, у нас сегодня есть нечего. Булочник не дал в долг хлеба. — Хлеба! — воскликнул Хаас, раскрывая сумку, из которой хлынуло на стол золото. — Хлеба! Вот тебе хлеб! Вот масло, мясо, вино, пиво! Вот ветчина, мозговые кости, дрозды! Коплуны, паштеты из цапли. Лакомство, как у самых важных господ. Вот бочка пива, вот бочонки вина. Где булочник, который нам откажет в хлебе? Болван! Ведь мы ничего не будем покупать у него. «Ну, — Но, милый, — сказал ошеломленный Соткин. — Ну, слушай и радуйся, — продолжал класс. Котлина не осталась в Антверпене ждать, пока кончится срок ее изгнания. Нелли перебралась с ней. в Мейборг. Весь путь они сделали пешком. Здесь Нелли рассказала моему брату Йосту, что, несмотря на нашу тяжелую работу, мы часто живем в проглоть. Как мне сообщил этот почтенный посланец, и класс указал на черного всадника, Йост выступил из Святой Римской Церкви и предался литуранской ереси. Еретики — это те, которые служат великой блуднице, ибо папа римский... «Предатель и торгует святыней», — возразил человек в чёрном. «Ах, Господи!» — воскликнула Саоткин. «Не говорите так громко, а то из-за вас сожгут и нас всех!» «Итак», — продолжал класс, — Иост поручил этому почтенному посланцу передать нам, что вступает в войско Фридриха Саксонского, набрав и вооружив для него пятьдесят солдат. Так как он идет на войну, то ему не нужно много денег, которые в случае неудачи попадут только в руки какого-нибудь негодного ланснехта. Поэтому он приказал отвести брату своему, классу, эти семьсот червонцев вместе со своим благословением. Передай ему, пусть живет во благе и думает о спасении души. — Да, — сказал посланный Йоста. Для этого настало время, ибо Господь будет судить каждого и воздаст ему по делам его. — Конечно, сударь, — сказал класс, — но пока что могу же я порадоваться доброй вести. Прошу вас побыть у меня. Мы празднуем эту радость, поглотив великолепные потроха, жаркие окрока, которые так заманчивы и привлекательны. Я, проходя, видел, висели у мясника, что у меня от жадности зубы повылезли изо рта. — Увы, безумные, — сказал черный человек. Они предаются наслаждениям между тем, как око Господне следит за их путями. — Слушай, посланец, — сказал Клаас, — ты хочешь или не хочешь выпить и закусить с нами? Посланец ответил. — Когда падет Вавилон, тогда настанет для верных пора предаваться земным радостям. Саоткин и Клаас при этом перекрестились. Он же повернулся, чтоб ехать. Тогда Клаас сказал, — Если уж ты непременно хочешь так нелюбезно расстаться с нами, то передай моему брату Иосту дружеский поцелуй и охраняй его в бою. — Исполню, — ответил посланец. И он уехал. Соткин же отправилась за покупками, чтобы как следует отпраздновать их неожиданное счастье. И Аист получил в этот день к ужину двух пискарей и тресковую голову. Вскоре распространилась под Дамме весть, что бедный класс благодаря дару своего брата Иоста, сделался богатым классом и священник выразил мнение, что это, конечно, Котлина околдовала Иоста, ибо класс явно получил от него большие деньги, а между тем и юбчонки не пожертвовал для святой девы. класс и Саоткин были счастливы. Класс работал в поле или продавал уголь, а Саоткин хлопотала в доме по хозяйству. Но глаза ее по-прежнему неустанно искали по дорогам ее сына Уллиншпигеля и все наслаждались счастьем, дарованным им от Господа Бога, и ждали, что дадут им люди.